Весь полк всполошился, солдата арестовали. Граф же, не окончив осмотра, уехал домой и прямо пошел к Минкиной. Ты правду говорила. Меня солдат хотели убить, но Бог не допустил этого злодеяния. Ракчеев рассказал ей все подробности. Когда он кончил, Настасья Федоровна спросила его, «А что ты хочешь сделать с провинившимся?» «Разумеется, предать суду». «Не делай этого». Таинственно посоветовала Минкина, нехорошо будет. Лучше ты прости его за откровенность и дай отставку. А Рокчеев под впечатлением ее так что свершившегося предсказания так и поступил, не подвергая никакой ответственности, дал солдату полную отставку. Этот ловко обдуманный случай прославил Минкину колдуньей, чем она впоследствии успешно и пользовалась. Граф Аракчеев не питал никакого уважения к браку, он даже пренебрегал им. В огромном его имении постоянно нарастало число женихов и невест. О них обыкновенно докладывал графу бургомистр, и граф приказывал представить их себе. Являлись парни и девицы целой толпой. Граф расставлял их попарно. Жениха с выбранной им невестой Иван становился смотреный, а Сидр с Пелагеей... Когда все таким образом установятся... Граф приказывает перейти Пелагеи к Ивану, а Матрен отдает Сидору и так прикажет повенчать их. Отсюда в семействах и раздоры и споры и ссоры и развраты. Граф Бенкендорф, 1749-1823 год. В числе лиц, отличавшихся чрезвычайной рассеянностью, известен граф Бенкендорф один из самых близких людей при дворе Павла Петровича и Марии Федоровны. Однажды он был у кого-то на балу. Бал окончился довольно поздно, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор не вязался, оба хотели спать. Хозяин видит, что гость его не уезжает, предлагает не пойти им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает, «Пожалуй, пойдем». В кабинете было им не легче. «Бенкендорф по своему положению в обществе пользовался большим уважением. Хозяин нельзя было сказать напрямик, чтобы ехать домой». Прошло еще несколько времени, наконец хозяин решился ему заметить. «Может быть, экипаж ваш не приехал?» «Прикажете ли, я велю заложить вам свою карету?» «Как вашу карету?» «Да я хотел предложить вам свою карету». Дело объяснилось. Оказалось, что Бенкендорф воображал, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся. Бенкендорф был до того рассеян, что раз, проезжая какой-то город, зашел на почту узнать, нет ли там писем на его имя. «А как ваша фамилия?» — спрашивает его почмейстер. «Моя фамилия», — повторяет он несколько раз, и никак не может ее вспомнить, с тем уходит из почтамта. На улице встречается он со знакомым, у которого он и спрашивает, как его фамилия, и, узнав тот, чьи бежит на почту. В последние годы своей жизни, проживая в городе Риги, ежегодно в день тезаменитства и день рождения императрицы Марии Федоровны, он писал ей поздравительные письма. Но он чрезвычайно ленился писать, и несмотря на наверное, подданнические чувства, очень тяготился этой обязанностью, а когда подходили сроки, мысль написать письмо беспокоила и смущала его. Он часто говорил: "Эх, нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и скорее". Граф Бибиков 1792, 1870 год. Граф Дмитрий Гаврилович Бибиков в 1840-1850 годах был киевским генерал-губернатором, пользовался большой популярностью и оставил по себе немало характерных анекдотов. Стремя сосадить гордых панов, Бибиков стал запрещать ездить четвернёй-шестернёй жакеем. Однажды спесивый князь Ч.С.К.И.й Приехал к Бибикову с визитом умышленно, шестерки, цугом и с невозможно пышными жакеями, гайдуками и тому подобным. Бибиков, чтобы его проучить, заставил его прождать в приемной около получаса. Когда же Бибиков наконец появился, гордый пан с язвитной улыбкой произнес, «Мой визит длился так долго, что не смею больше обременять с моим присутствием ваше превосходительство».